Состав преступления Как я был итальянцем В Египте на популярном курорте появилась такая мода. Чуть не каждый второй местный житель спрашивает по-английски «Откуда ты приехал?» Вопрос «Вераю Фром» слышишь раз восемьдесят в день. Сначала я добросовестно отвечал «Фром Раша», но наткнулся на недоверие. Настаивать бесполезно. Даже смотрят, С обидой. Дескать, я от всего сердца интересуюсь, а ты прикалываешься. Ладно, говорю. From Italy. Верят беспрекословно. Назревает взаимопонимание. Тут же интересуются, как тебя зовут. Чистосердечно отвечаю. Джорджио Армани. Не сомневаются. Ни на секунду. Один продавец одежды очень деликатно уточнил. Итальяно мафиозо? Разумеется, говорю. Он заметно обрадовался и кинулся показывать образцы из новой коллекции нашего итальянского производства. За эти вещи мне было не стыдно. Наши ребята умеют, если захотят. Когда продавец чересчур сильно восторгался, я реагировал скромно, примерно в таком духе. Грация, перфаворе, да мы и не старались. За два дня до отъезда я шел мимо уличного кафе и услышал разговор двух молодых арабов за столиком. Один из них указывал на меня пальцем и тараторил со скоростью 200 слов в минуту. Я различил единственное слово — Армани, хоть на улицу не выходи. Через много лет этот юноша расскажет своим внукам, что видел живого Армани. Как я был прекрасной блондинкой. В хождениях по интернету меня занесло на сайт знакомств. Там предлагают срочно заполнить анкету, чтобы тебе подмигнули тысячи прекрасных незнакомых и открыли тебе свой глубокий внутренний мир. Или ты им. Подмигивания меня мало плещали, но возникло некоторое любопытство. А что сами незнакомки здесь находят? Какую романтику? Короче говоря, я где-то откопал анонимную фотографию блондинки, не слишком ослепительной, но вполне милой, и вывесил на сайте как свою. Лучше бы я этого не делал. Первую же неделю... Меня осчастливили сообщениями 744 человека мужского пола в возрасте от 18 до 56 лет. Условно весь контингент моих потенциальных женихов можно разделить на четыре категории. Наглые подростки, робкие маньяки, пассивные рыбаки-нарциссы, активные притворщики. Первые зовут немедленно пить пиво, заняться сексом, трахаться, в крайнем случае гулять со мной и другом на плотинке. Вторые пламенно обещают лизать, либо умоляют о порке. Третьи пишут «Привет» и дают свой телефон, после чего ждут, когда я сама начну задавать вопросы, звонить и всячески по-женски суетиться. Уже на пятой минуте знакомства они говорят «Давай, спрашивай, что интересует». Если я этого не делаю, рыбак сразу решает, что я отстойная дура, либо здесь просто не клюет. Причем о наживке эти герои в принципе не заботятся. При их появлении рыба сама должна выпрыгивать из воды. Четвертые напористо приглашают выпить кофе, поужинать, насладиться друг другом, ознакомиться поближе. Но вот что интересно. Стоит только выказать готовность, давая понять, что твоего дамского аппетита хватит и на кофе-ужин, и насладиться, и прочее, эти активисты тут же кексуют, сдуваются и плавно отступают за горизонт. За две неполные недели мне встретился один более-менее нормальный, симпатичный мужчина по имени Петр, впрочем, глубоко женатый. Он не впадал в пошлости и писал без грамматических ошибок. Он даже не тащил меня насладиться. Трудно сказать, чем я так уж его привлекла. По его словам, он влюбился. Когда Петр заявил, что всерьез подумывает уйти от супруги, Меня, наконец, пробило на женскую солидарность. На этом карьера прекрасной блондинки трагически оборвалась. Как я был террористом. После перелета с другого континента мы приземляемся в московском аэропорту Домодедово, и уже на подходе к залу прибытия нас, пассажиров аэробуса, больше 150 человек, благополучно забывают в каком-то душном коридорчике. Мы пока еще не знаем, что нас элементарно забыли, и стоим терпеливым стадом в тесной слепой кишке, запертой с обеих сторон. Голова очереди упирается в массивную стеклянную дверь с алюминиевым профилем. Дверь заперта. Стоим, ждем. 15 минут, 22 минуты, 36. Стучим в дверь. Сначала вежливо, потом грубее. Ноль внимания. Женщины и дети уже постанывают. Нашего законопослушного терпения хватает на сорок восемь минут. На исходе часа ожидания мы готовы ко всему, лишь бы обратить на себя внимание. Допустим, что-нибудь поджечь. Следующий кадр. Трое террористов, я в том числе, с разбега синхронно сшибают ногами казенную дверь прямо в толстое стекло. С третьего удара алюминиевый профиль дрогнул, с четвертого дверь выпала. Толпа заложников с криком «Ура!» вылетает наружу и бежит в рассыпную. Честно говоря, после взлома я был морально готов предстать перед органами и отвечать по всей строгости закона. Но какие к черту органы? На наш террористический акт не обратил внимания никто. Если кто-нибудь не помнит, Домодедово — один из самых крупных аэропортов России. Теперь, когда перед посадкой в самолет Нас всех потрошат и раздевают чуть не до трусов. Я понимаю, это полная лажа для очистки совести, которую вряд ли очистишь.